Юность увы быстротечна, старость, впрочем, тоже не навсегда. Бытовое наблюдение. О том, что произошло во дворе городской стражи, на утро знал весь Багдад. Шум был такой, что скрыть произошедшее не оказалось ни малейшей возможности. Сам эмир потребовал немедля вызвать к нему высокородного шахмета для получения полного отчета о бегстве закоренелого преступника и страшном переполохе, взбудоражившем весь квартал. Благородный начальник городской стражи заявился по приказу, отчаянно хромая на левую ногу. А что он мог рассказать? Где-то под утро, еще до пения петухов и муэдзинов, неведомая сила сдернула его, спящего с постели, и, проволочив за ногу по всему дому, буквально вышвырнула во двор. От его диких воплей из казармы высыпали заспанные стражники. По двору бегали возбужденные криками кони, а вся земля была усыпана серебряными дихремами. Может быть, поэтому причину тревоги было трудно установить. Вроде бы за веревку, на которой выудили командира из его же дома, держались двое страшно удивленных охранников. Впрочем, оба тут же сумели затеряться в толпе, подбирающей монеты. Навести порядок сразу не удалось, ибо воплями мученик сорвал себе голос – А ногу так вообще едва ли не вывихнул. К слову сказать, определенную роль сыграл и тот факт, что в нижнем белье господин Шахмет уже не производил такого грозного впечатления. Встревоженные соседи прибежали кто в чем, с палками в руках, думая, что началась война. Когда общая толкотня кое-как угомонилась, было проведено тщательное расследование первопричин. Оно привело к печальным результатам. Из погреба в кухне вытащены все кувшины с вином, в одном, едва на донышке, три прочих в целости, похищена вся войсковая казна, за исключением того, что осела за пазухой у стражи, из конюшни выпущены кони, впрочем, все на месте во дворе, а из покоев самого шахмета пропало шесть халатов парчевых шесть кальянов серебряных, шесть сабель, усыпанных бриллиантами, шесть пар дорогих сапог, украшенных жемчугами, и шесть ночных горшков из чистого золота. Общий список был представлен пострадавшим лично миру, который тут же приказал выплатить компенсацию за счет казны. Также нашли девятерых часовых, опоенных банжем, сильно сильнодействующим наркотиком, вызывающим глубокий сон. Кроме того, обнаружилось бегство того самого багдадского вора. Не иначе, как ему помогли бежать безбожные девы или иблисы, ведь Зиндан был прикрыт решеткой и заперт на засов. Виновных традиционно нет. Это самое главное. Остальное детали. Согласитесь, что если в дело замешаны нечистые силы, то говорить действительно ни о чем, ибо их к ответу не призовешь. Говорят, в этот день мир Багдада величественный и осененный благодатью Селим ибн Гарун аль Рашид впервые познал некоторое беспокойство и даже слегка поерзал на своем троне из слоновой кости». Аболенский и Хаджана Среддин отсыпались в дешевом караван-сарае среди грузчиков и погонщиков-верблюдов. От пережитых волнений прошлой ночи они оба повалились, как убитые, привязав арабиновича в уголке у забора. Осел Золотаря не являлся завидным объектом для угона, и краденные деньги в его чанах находились в полной сохранности. Шахметовские вещи, завязанные в помятой халата Бленского, использовались как общая подушка. Двух друзей теперь уже вряд ли что могло рассорить, но даже во сне лев все-таки поворачивался к Хадже спиной. Оно и правильно. На этот раз Домуло явно переусердствовал с маскировкой, и хозяин карван-сарая даже поначалу вообще не хотел его пускать. Зловонный запах пришлось компенсировать тремя «таньга» вместо обычной «одной».